то есть офицером высокого ранга, промежуточным звеном между полковником и унтер-офицером. И в таком виде этот чин сохранился в английской армии. Кстати, о бригадире именно в этом смысле идет речь у Конан Дойла в приключениях бригадира Джерарда, близкого верного сподвижника Наполеона. Более того, как мы увидим, в 1801 году Бонапарт... Как раз в связи с генералом употребит этот термин в его первоначальном значении. И это значение еще поддерживается в сознании людей несколько месяцев спустя после развенчания чина-бригадира, даже если предположить, что новое звание, соответствующее званию Капрала, уже существовало в августе 1789 года. И если даже хитрый трактирщик был в курсе этой ситуации, он мог бы сыграть на двусмысленности названия, что и не замедлил сделать в нужный момент, вместо того, чтобы воспрепятствовать воле своей дочери и ее черноокового гиганта. Любовь — это всегда долготерпение. Через два с половиной года, 16 февраля, 1792 года Драгун Дюма, наконец, назначен бригадиром. Но свадьбы все еще не было видно, поскольку папаша Ла Буре, сожалея о своей ошибке, осознал, что один бригадир другому не пара. Потребовалось падение монархии и счастливое стечение многих обстоятельств, чтобы бывший раб смог, наконец, жениться на дочке буржуа. 20 апреля 1792 года Франция объявляет войну Австрии. Бригадир Дюма вместе со своим полком отправляется на север и на границе попадает в перестрелку. Он командует дозором из трех драгунов. Встретившись с 13 тирольскими стрелками, он один берет их в плен. За это он произведен в следующий чин унтер-офицера – что уже неплохо, но недостаточно для папаши Лабуре. Мария Луиза чахнет. Отечество в опасности, идет вербовка волонтеров. Сен-Жорж собирает вольный кавалерийский легион из американцев, преимущественно цветных, как он сам. Он предлагает место лейтенанта сыну Марии Дюма. Другой мулат Буайе, полковник, предводитель гусар свободы и равенство», Сманивает его к себе, обещая чин повыше. У влюбленного в Мари-Луизу появляется некая надежда. Тем временем Сен-Жорж решает продолжить аукцион. Может, дорогой Дюма не прочь стать капитаном или даже майором? В конце концов, бьют по рукам, и свежеиспеченный подполковник скакивает в седло и галопом мчит в Велеркатре. Папаша Лабуре почесал в голове. В эти смутные времена герце Орлеанский и в скорости Филипп Эгалите замки не появляются. С ним вместе исчезла и многочисленная клиентура, в частности и клиентура Эквиде-Франс. Трактир в упадке. Марии луизи только что исполнилось 23 года почти старое дело, и никаких прежних претендентов на его руку поскольку все они свидетели ее разорения. В конечном итоге этот, этот гигант с горделевой выправкой в мундире высшего офицера и к тому же на жаловании заслуживает внимания. В чем в чем, а в мужчинах-то папаша Лабуре отлично понимает, потому и поставил планку так высоко задетое за живое его будущееять проскочил вверх через несколько ступенек в раз начав с нуля и вот теперь он почти бригадир то бишь бригадный генерал свадьбу сыграли 28 ноября 1792 года одним из свидетелей был кузен мари луизы жан мишель девн инспектор вод вот илисов Почти генерал заделывает жене ребеночка и голопом же возвращается назад в вольный американский легион.